Боевой континент, 120 глава, часть 2 Скрытые техники секты Тан. Старейшина Сюань снова обернулся, когда подошел к краю сцены. «Турнир должен продолжаться. Если вы не хотите стать предметом всеобщих насмешек, тогда продолжайте. Ах да!» «Мне все равно, если другие помрут, но если умрут мои маленькие ребятки, я не могу гарантировать, что я не сойду с ума. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто сможет остановить меня, если я впаду в безумие». Это была очевидная угроза, однако никто не осмелился открыть рот. Только после того, как старейшина Сюань унес Сюй санши со сцены... Все из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны снова смогли двигаться. Ученики все еще хотели протестовать, но их учитель протянул руку и остановил их. «Учитель! Учитель! Мы же просто собираемся вот так вот оставить все! Мы... мы...» Возмущенно протестовал Мажелун. «Заткнись!» – завопил их учитель. «Ты знаешь, кто это?» Он самый сильный в Академии Шрек, и он также входит в пятерку лучших на континенте. Его титул Таотэ, и он – трансцендентный мастер 98-го ранга. Он обладает пугающей силой, близкой к силе предельного мастера. Если он сойдет с ума, он может опустошить этот город в мгновение ока. Даже мастер зала не посмел бы бросить ему вызов, будь он здесь сейчас». Никто не ожидал, что он появится на сегодняшнем финале. Пока он говорил это, на всех из команды Солнца и Луны словно вылили тазик ледяной водички. Все они почувствовали холод в своих сердцах. Как духовные инженеры, они все же верили, что духовные инженеры в будущем превзойдут мастеров духа. Но 98-й ранг был слишком высоким для них. Это находилось за пределами их понимания. В империи солнца и луны не было ни одного трансцендентного мастера, а 98-й ранг был еще более возмутительным мы мы действительно собираемся оставить все вот так с негодованием спросился уунчень их учитель был бледен когда сказал таоте может быть очень сильным, но он заботится о своей собственной репутации Пока мы его не провоцируем, он нам точно ничего не сделает. Он не будет вмешиваться в турнир, пока все идет по правилам. Давайте все покинем сцену. Он также прав в том, что во многом это вина судьи, что члены нашей команды были убиты. Аж трое были убиты. Академия будет добиваться возмещения ущерба по этому вопросу. «Было наглядно продемонстрировано, что трансцендентного мастера было достаточно, чтобы подавить всех. Даже император звездных мастеров и герцог Белый Тигр ничего не сказали, а лишь смотрели издалека. «Даже император звездных мастеров и герцог Белый Тигр ничего не сказали, а лишь просто сидели и смотрели издалека», Император Звездных Мастеров Сюй Цзэвэй пристально посмотрел на него, в то время как герцог Белый Тигр нахмурил брови, и, казалось, он о чем-то задумался. Небесный Изверг Мастера был очень гордым и замкнутым человеком. Будь это кто-то другой, он бы отомстил, даже находясь перед ста тысячами зрителей. Однако он не посмел сделать это против Старейшины Сюань. Все потому, что он сражался со Старейшином Сюанем 20 лет назад. И бой прошел не намного лучше, чем у некого защитника-мастера из имперской семьи Империи звездных мастеров. Хуан Дзинсуй глубоко вздохнул и изо всех сил старался успокоиться. Не было ничего смущающего в том, чтобы получить насмешку от старейшины Сюань. Хотя старейшина Сюань переложил вину на него, он не стал спорить и просто перенес это унижение. Обе команды. «Пожалуйста, отправьте своих следующих участников на сцену. Из Академии Шрек у нас выходит Бэй-Бэй. Из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны у нас идет Мидза. Оба участника, пожалуйста, поднимитесь на сцену». Академия Шрек теперь имела преимущество, когда индивидуальный раунд достиг этой стадии. Они даже заложили прочную основу для предстоящего раунда 2-2-3. Академия Шрек пока что отправила только одного предка духа, Сюй но он мог победить даже двух духовных инженеров пятого класса. Его вклад был огромен. Кроме того, один из его противников умер, а другой был тяжело ранен. Они не смогут участвовать в сегменте 2-2-3. Это означало, что Академия Шрек уже выиграла один бой из трех в сегменте 2-2-3. Исходя из этого, им нужно было выиграть лишь два боя из трех в раунде 2-2-3. Несмотря на то, что Академия Шрек потеряла Сюй Санши, ни один из их императоров духа еще не участвовал. Их преимущество в индивидуальном раунде было очевидным. Учитель команды Солнца и Луны прищурился, его выражение лица стало просто ужасным. Однако он также осознавал, что не может паниковать в данный момент. Если они сделают неверный ход, они могут проиграть весь турнир. Преимущество Шрека не обязательно продлится до конца, даже если сейчас они одерживают верх. В конце концов, индивидуальный раунд только начался. Он подозвал Мэн Хунчень. «Малышка Мэн, дальше все будет зависеть от тебя. Ты пойдешь следующий. Ради славы Академии выложись на полную», — сказал учитель глубоким голосом. Странное сияние мелькнуло в глазах Мэн Хунчень, когда она слегка кивнул «Не волнуйтесь, учитель. Возможно, я не смогу решить исход битвы, но я определенно смогу изменить ситуацию. Я не позволю Академии Шрек так просто одержать победу». «Да, мы рассчитываем на тебя!» Учитель слегка покланялся Мэн Хунчень. Сяо Хунчень же, в свою очередь, поджал свои губенки. Он был удручен, так как считал, что именно он должен преломить всю ситуацию. Хотя способности его сестры были особенными и могли привести к непредсказуемым последствиям, она была сильно ограничена при определенных условиях. Ее способности не были так сильно сбалансированы, как у него. Однако он действительно был серьезно ранен. Хотя он мог бы участвовать в боях 2-2-3, в индивидуальном раунде он был бы просто бесполезным. Помимо того, как испытывать подавленность, он больше ничего не мог поделать. бэй, -бэй и Мидза отступили по краям турнирной сцены. Небесный извергмастер не показывал никакого выражения на своем лице, когда прожестикулировал и крикнул «Начать матч!». Мидза являлся членом официальной команды поэтому его силы были выше, чем у двух других до него. Его способности были не так просты, как показалось, когда он встретился с Пэном из Имперской Мистической Академии. Он сразу же продемонстрировал свои истинные возможности, как только начался матч. Прозвучал ряд металлических лязгающих звуков, когда несколько духовных инструментов прикрепились к его телу. Тем не менее, он отличался от других членов своей команды. На его теле было немного пушек, но все они были расположены вокруг его ног и даже спины. Пара синих металлических сапог появились вокруг его ступней и даже ног. В то же время за его спиной появились два металлических цилиндра. Два этих цилиндра были лишь три дюйма в длину, но при этом были более 6 дюймов в диаметре. Задние части этих цилиндров имели широкообразную форму, что позволяло им легко менять направление. Йхау было бы трудно контролировать такой продвинутый духовный инструмент, поскольку его духовной силы было недостаточно, но Мидзо мог легко управлять этим духовным инструментом, поскольку он являлся духовным инженером пятого класса. Помимо этих двух духовных инструментов, четыре крыла вытянулись из ребер медза Но они не были духовными инструментами летательного типа. Скорее, они находились там для того, чтобы помогать ему корректировать свое направление и сохранять равновесие. Кроме того, на каждой руке у мудза было по толстому стволу, а также еще один огромный, круглый, шарообразный предмет, похожий на концентрирующий духовный инструмент на его груди. Бэй-Бэй сражался в том же стиле, что и большинство мастеров духа, как только было объявлено о начале матча. Он сразу рванул навстречу своему противнику с максимальной скоростью. Сокращение разрыва между ними было лучшим способом, которым можно было противостоять дальнобойному духовному инженеру. Медза также сделал свой ход. длинные сапоги на его ногах вспыхнули сиянием, заставляя его мгновенно переместиться на несколько метров в бок с скоростью. Хотя он и не был сопоставим с Ченянем, его скорость была не намного-то и ниже. Духовные ускорители за его спиной также выпустили немного света, когда он двигался в боковом направлении, хотя их сияние не было интенсивным. Однако, Ему все же удалось значительно увеличить свою скорость, в то время как крылья на его спине автоматически подстраивались, чтобы поддерживать равновесие при движении. Йоихао и Хэкайто были в восторге. Когда они увидели эти духовные инструменты в действии, они ликовали. Медза действительно оправдывал свое имя, как ученик лучшей академии духовной инженерии на континенте. Безупречный контроль Мидза над этими духовными инструментами поразил их до глубины души. Он не мог просто уворачиваться на протяжении всего боя. Он поднял руку во время движения и ствол на его правой ручонке выстрелил в сторону бэй -Бэя. Алый овальный шар света быстро вылетел в воздух и полетел с неопределенным темпом. Несмотря на его нестабильность, Бэй-Бэй оставался его целью. Странным было то, что он не издал ни звука, когда появился. Выражение бэй стало более серьезным, и он остановился на месте. Он махнул правой рукой и высвободил своего синего молниеносного тиранического дракона. Его первое духовное кольцо ярко засияло. Затем он использовал свой громовой драконий коготь, чтобы перехватить шар света. Бэй-Бэй должен был понять, какими были наступательные способности его противника, основываясь на двух духовных пушках на руках последнего. Ему удалось точно перехватить оранжево-красный шар света, но появилась странная сцена. Молния от громового драконьего когтя погасла, как только она вступила в контакт с оранжево-красным шаром света. Шар света остановился в воздухе, а затем начал сиять еще ярче, чем раньше какая то под сцены уже вскочил на ноги. Он в ужасе сказал. «Это автоматическая духовная пушка! Кто бы мог подумать, что у них действительно было что-то вроде этого!» Юйхао однажды слышал от Фан Юя описание такого духовного инструмента. Это был мощный духовный инструмент, которым Академия Шрек не обладала. После того, как была выпущена атака автоматической духовной пушки, ее снаряд поглощал всю окружающую энергию, а затем становился взрывоопасным, когда поражал своего противника или просто был заблокирован. Самое страшное, что его можно было взорвать в любое время. Это означало, что Мидза мог сделать так, чтобы снаряд взорвался лишь через несколько секунд после того, как его коснулись. Проще говоря... Он взорвется через время от 1 до 5 секунд после контакта. В конце концов, нужно понимать, что пушечный снаряд был высокоэнергетичной сущностью, сжатой из духовной силы. Его невозможно было контролировать слишком долго. Но все же в течение этого периода времени можно было успеть сделать многое. Так произошло и сейчас. Когда он увидел внезапное увеличение интенсивности света, у бэй не было выбора, кроме как остановиться и отпрыгнуть в сторону. Алый шар света взорвался через секунду. Его пугающая взрывная сила образовала огненный, алый круг света диаметром более полутора метра и еще большей взрывной силой. Свет вызывал искажение воздуха в радиусе трех метров, где бы он ни проходил. бэй бей побледнел. И он даже захотел выругаться. Этот духовный инструмент был слишком мощным. Скорее всего, он будет тяжело ранен, если получит прямой удар хотя бы один разочек. К счастью, автоматическая духовная пушка обладала низкой скорострельностью из-за своей большой мощности, так как перед тем, как пушка могла выстрелить, необходимо было собрать огромное количество духовной силы. К тому времени, когда взорвался снаряд первой пушки, второй пушечный снаряд был только что выпущен из ствола на другой руке Медза. Этот тип духовного инструмента был очень эффективным, но вот тепло, которое он генерировал, могло легко растопить ствол. Его нельзя было запускать много раз подряд. Таким образом, Медза решил стрелять из другого ствола. Мажелун упоминал, что ближний бой не был сильной стороной Медза. Эти автоматические духовные пушки, которые появились в этом турнире впервые, были его настоящими козырями. Конечно, был еще ялый шар на его груди, который начал светиться. Это тоже должно было и быть чем-то очень-очень мощным. Тело Медза быстро перемещалось, пока он атаковал, стараясь постоянно держаться на как можно большем расстоянии от бэй -Бэя. Этот второй пушечный снаряд пересекался с путем, по которому бэй бей должен был следовать, чтобы добраться до Мидза. Холодное сияние вспыхнуло в глазах бэй -Бэя. На этот раз он активно двигался вперед, чтобы столкнуться с пушечным снарядом, вместо того, чтобы использовать духовное умение для его перехвата. Холодная улыбка появилась на лице Мидза. Он подумал про себя. «Ты хочешь уклониться от моей атаки?» мой пушечный снаряд нацелился на тебя ты не сможешь избежать его как только ты будешь пораженным ты застрянешь на месте и я смогу отомстить за моих павших братьев когда пушечный снаряд достиг Бэйбея, он поднял левую руку и схватил его зачем он схватил пушечный снаряд это было тем что поражало каждого зрителя в глазах команды солнца и луны его рука По крайней мере, должна была быть искалечена, если он и вовсе не помрет. Движения бэй были последовательными. В тот момент, когда он схватил пушечный снаряд, его шаги стали немного быстрее. Когда он потянулся к пушечному снаряду, его тело стало слегка иллюзорным. Он отпустил пушечный снаряд, но пушечное ядро словно прилипло к нему, следуя прямо за ним. Но в этот самый момент бэй, бэй резко увел левую руку вниз. Пушечный снаряд, находившийся менее чем в футе от него, казалось, направлялся за его ладонью и врезался прямо в землю. Снаряд полностью разбился при ударе о землю. Затем бэй, -Бэй с повышенной скоростью рванул вперед, оттолкнувшись от земли кончиками пальцев ног, увеличивая тем самым расстояние между ним и пушечным снарядом до трех метров. Взрыв раздался позади него. Казалось, будто солнце ярко светит ему прямо в спину. «Я должен вручить тебе встречный подарочек. Поскольку ты дал мне два яйца, я дам тебе одно взамен!» Первое запястье Бэй-Бэя дернулось, когда он бросил черную шарообразную штучку прямо в сторону медза. Эта шарообразная штучка имела овальную форму, и ее траектория была такой же странной, как и у снаряда автоматической духовной пушки. Она проделала дугу в воздухе и полетела прямо к Мидза. Мидза только что выстрелил из своей третьей пушки, он был шокирован тем, как его второй пушечный снаряд был разбит бэй прямо о землю. Тем не менее он немедленно настроил свою третью пушку так, чтобы ее снаряд при контакте мгновенно разлетался на части. Если Бэй-Бэй осмелится использовать тот же самый метод снова, снаряд просто взорвется, как только он соприкоснется с ним. Тем не менее, было жаль, что он не может впитать побольше энергии из духовных умений Бэй-Бэя, поскольку вряд ли бэй, -Бэй использует их снова. Два шарообразных объекта, казалось, пересеклись, когда алый шар света почти мгновенно достиг Бэй-Бэя. Бэй-Бэй выполнил неожиданное действие в стиле лимбо, пока он прорывался вперед. Он продолжал продвигаться, но вот верхняя часть его тела была согнута назад. Он также отбросил обе руки назад, с особой силой заставляя алый шар света пролететь просто мимо. Несмотря на это... Он оставался нацеленным на Бэйбея и снова начал преследовать его, пролетев три метра назад. Заряженная стрела, спрятанная в рукаве Бэйбея, внезапно выстрелила в этот момент и поразила шар света. После попадания стрелы в снаряд автоматической духовной пушки, последний просто взорвался. Другими словами, он больше не будет преследовать свою цель. В конце концов, он был не настолько умен. Оглушительный взрыв, вызвавший огромную жару, разразился позади бэйбея но он не был поражен ударной волной, продолжая двигаться вперед. Молодец! Даже старейшина Сюа не мог не высказаться в этот момент, когда увидел эту шедевральную сцену. Он был сильно удивлен. Бойбей справился с духовными инструментами своего противника чрезвычайно блестяще. Ейхао и Вандун переглянулись и увидели изумление в глазах друг друга. Бэйбэй -бэй справился с автоматической духовной пушкой не своим синим молниеносным тираническим драконом, а скрытым оружием Секты Тан. Будучи старшим учеником Секты Тан, он наконец-то раскрыл истинные способности, которые так долго скрывал в турнире. Он использовал скрытые техники Секты Тан. В то время, пока Бэйбэй -бэй разбирался с третьей автоматической духовной пушкой, брошенный металлический шар достиг Мидза. Мидза не был небрежным, но подсознательно он все же испытывал чрезвычайное пренебрежение. Будучи выдающимся студентом Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, он был знаком с историей духовных инструментов. Метательные духовные инструменты существовали уже очень долгое время, но среди них он не мог вспомнить ни одного мощного, который обладал бы подобным размером. Для Байбея было бы не просто высокомерием бросить метательный духовный инструмент в сторону такого духовного инженера пятого класса, как он. Это было чем-то выходящим за рамки высокомерия. Однако, Он не отреагировал на это небрежно, несмотря на подобное мнение. Он поднял правую руку, и появился громовой духовный меч, который он недавно использовал против Дзанпэня. Удар молнии выстрелил и превратился в кнут из молнии, который метнулся к металлическому шарику. Молния естественным образом притянулась к металлу. Он не собирался позволять металлическому шару приблизиться к нему. Простой взрыв не повлиял бы на него с того расстояния, с того расстояния, на котором он держался от металлического шара. Кроме того, он быстро отступал назад, орудуя мечом, а также готовился к выстрелу из своей четвертой пушки. Хотя Бэй-Бэй уклонялся очень ловко, Медза не боялся, что Бэй-Бэй приблизится к нему». В дополнение к этому он мог сказать, что Бэй-Бэй исчерпал всю свою силу, уклоняясь от предыдущих трехпушечных снарядов. Он выстрелил этой четвертой пушкой по земле перед Бэй-Бэем, задержка его противника была первочередной задачей. Стратегическая последовательность сформировалась в голове Медза. Единственное, что не учитывалось в его голове, это потенциальная проблема, которую для него мог создать металлический шар. Бум! Металлический шар разлетелся на части в тот момент, когда его поразила молния. По сравнению со снарядами Медза, этот взрыв казался очень слабым. Это было похоже на разбившийся арбуз. Этот взрыв даже не привлек внимания большинства людей. Однако порыв тумана разлетелся в тот момент, когда этот шар взорвался. Этот туман нес в себе сладкий запах запах, который распространялся по всему воздуху. Когда молния пронеслась сквозь него, порыв тумана слегка заклубился. «Яд?» Это была первая мысль Медза. Его не просто так называли элитным талантом из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, поскольку вокруг его тела сразу же возник барьер. Так как он являлся духовным инженером пятого класса, этот барьер, естественно, также был барьером пятого класса. Хотя этот барьер не мог противостоять атакам Масятау или нисхождению Вуси и Санши, он все же мог устоять перед большинством атак на уровне короля духа. Он считал, что его защита была уже очень надежной. В то время как Бэй-Бэй был достаточно хитер, чтобы использовать ядовитый газ, он лишь немного задержал атаку Мидза. Ядовитый газ не принес ему особой пользы. Но действительно ли это был просто ядовитый газ? Раздался тихий потрескающий звук. В пасмурную погоду было недостаточно солнечного света, поэтому Мидза лишь ненадолго увидел черную фигурку, мелькнувшую в воздухе. Потрескивающий звук исходил от барьера, окружавшего его тело. После этого он даже почувствовал, что его тело онемело. Ему казалось, что его тело чем-то пронзили, и даже его тело стало жестким. Самым трагическим было то, что снаряд, который он только что выпустил, остановился прямо перед ним. Как это могло случиться? Был ли он неисправен? Что происходит? Две мысли всплывали в его голове, в голове Мидза, они всплывали одновременно. Он не ожидал увидеть нечто подобное, кроме того, он даже не знал, какой трюк использовал Бэй-Бэй. Однако луч света, спустившийся с неба, охватил его тело в этот момент. Этот луч света защитил его, когда снаряд взорвался. Все стало алым перед Мидза, и его взгляд напрягся. Его волосы встали дыбом, и холодный пот стекал по его спине. Если бы луч света пришел секундой позже, было бы уже просто поздно. Если бы он был полностью поглощен этим алым сиянием, он отправился бы вслед за своими товарищами. Здесь действительно была тонкая грань между жизнью и смертью. Небесный изверг мастер был тем, кто спас его. То, что произошло ранее, вынудило этого титулованного встать на цыпочке. Он заранее подготовил свое единственное защитное умение на своей ладони. Как только он понял, что что-то не так, он сразу же защитил Медза. Бэй, бэй казался опечаленным, когда пробормотал. «Похоже, что я лучше. Он использовал так много яиц, но все они были хуже моего». Когда алое сияние медленно угасло, с неба раздался приглушенный гром. Погода стала еще более мрачной. Но эта мрачность не могла сравниться с настроением команды Солнца и Луны. Вмешательство небесного изверга означало, что Мидза проиграл. Чего они не могли понять, так это того, как именно Мидза проиграл. Что это был за металлический шар, который бросил Бэй-Бэй? Даже большинство людей из Академии Шрек были в замешательстве. Скрытое оружие. Это определенно было скрытое оружие секты Тан. Йейхау сжал кулак и с благоговением смотрел на величественного Бэйбэя. Секретные техники секты Тан наконец появились после многих лет забвения. Тем не менее, как много людей до сих пор знало о скрытых техниках секты Тан? Это было мощное скрытое оружие секты Тан, известное как кластерный преследующий душу шар. Черная фигура, которая появилась, являлась металлическим шариком. После того, как кластерный преследующий душу шар распадался на части, из него вылетало бесчисленное количество игл-волос вола. Так как эти иглы были отравлены, появлялся ядовитый туман, скрывающий их присутствие. Кластерный, преследующий душу шар, входил в число десяти самых лучших скрытых оружий секты Тан и специализировался на разрушении всевозможных защитных барьеров. Даже защитный барьер пятого класса мог лишь замедлить эти иголочки. В конце концов, барьер все-таки был пронзен иглами, а также был взорван снаряд автоматической духовной пушки. Однако последняя часть не входила в планы Бэйбэ это произошло просто чисто случайно медза неожиданно рухнул в центре арены мышцы лица небесного изверга дернулись и он рванул к медза чтобы поддержать его он быстро осмотрел тело медза это что яд небесный изверг был шокирован и повернулся чтобы посмотреть на ббе Бойбей пожал плечами и сказал не беспокойтесь он не смертелен Я дам ему противоядие, когда сегодняшнее соревнование закончится. Я ведь не могу дать его прямо сейчас, верно? Раунд два-два-три еще не начался. Если дать противнику противоядие, это будет означать, что в раунде два-два-три у них будет на одного противника больше. Что еще мог сказать Хуан Цзиньсюй? Он мог лишь лично унести Мидза со сцены. Академия Шрек выиграла снова. До сих пор был исключен лишь один из семи членов Академии Шрек, в то время как команда Солнца и Луны уже потеряла в общей сложности трех человек. Казалось, что итог для этого раунда уже был высечен в камне. Мастера духа системы исцеления были также беспомощны против этого яда. Они могли лечить лишь травмы. Кроме того, яд секты Тан было не так-то просто удалить. Являясь лидером предварительной команды, бэй бей сделал блестящий ход. Теперь, когда один из них был отравлен, команда Солнца и Луны будет более сдержана в следующих матчах. Если они по-прежнему будут изо всех сил стараться убить своего противника, то кто тогда даст им антидот после окончания турнира? Четвертый участник от Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны Мэн Хунчень. Пожалуйста, выйдите вперед. Мэн Чэнь вышла на турнирную сцену. Ее внешность не могла сравниться с внешностью Цзэн Нан нянь но она все же была очаровательной и симпатичной молодой девушкой и была примерно того же возраста, что и Цзэн Нан нянь Ее гладкие волосы были редкого винно-красного цвета. У нее был более насыщенный цвет, чем у Масятау, и напоминал спелое вино с бледными оттенками. Однако ее глаза были не красными, а голубыми. Эта характеристика отличалась от ее брата Сяо Хунчене. Она была четвертой участницей команды Империя Солнца и Луны, принимающей участие в индивидуальном раунде. У команды Империи Солнца и Луны оставалось всего четыре человека, которые все еще могли участвовать, включая ее саму и серьезно раненного старшего брата. Команда Империи Солнца и Луны выиграла командный бой, но все шло в соответствии с планом и стратегией Ваньяня. Можно даже сказать, что команда Академии Шрека держала сокрушительную победу с точки зрения стратегии и тактики. Вся их сдержанность в плане стратегии во время турнира до этого дня в данный момент приносила свои плоды. Кого еще Академия Шрек могла отправить в этом индивидуальном раунде? Кроме Бэйбэя, Шрек мог послать короля духа системы контроля, Лин Лачэнь. После них еще был император духа Белого Тигра да а также император духа злого Феникса Масятау. А что насчет команды Солнца и Луны? Помимо Мэн Хунчэнь, у них остались лишь духовный инженер пятого класса Сяо Се Фэн, лидер их команды Мажу Лун и тяжело раненый Сяо Хунчэнь. Духовные инженеры, как правило, должны иметь преимущество перед мастерами духа того же уровня. Однако, кто из участников от Академии Шрек не был монстром? Все они были монстрами. Почему Мидза проиграл? Потому что он не предсказал боевую стратегию Бэй -бэя. Согласно их исследованиям, самой большой силой бэйбея была трансформация его боевого духа на поле битвы. Это переход от синего молниеносного тиранического дракона к золотому святому дракону. Мидза все время был на стороже, поэтому не использовал свою сильнейшую атаку. Он случайно проиграл битву из-за одного единственного кластерного преследующего душу шарика, даже не успев раскрыть весь свой потенциал. На поле битвы может произойти множество изменений лишь в мгновение, но каждый член команды Шрека был извращенно сильным. Два предка духа вышли на поле битвы и победили трех королей духа, которые к тому же даже являлись духовными инженерами пятого класса. Насколько же тогда могущественными будут их короли духа и императоры духа? Даже если упоминать Дайяухэна, Доминирование Масятао на турнире до сих пор означало, что она станет краеугольным камнем и опорой Шрека в последующих битвах. Разве команда Империи Солнца и Луны имела шансы на победу в индивидуальном раунде? Разве у них были шансы в следующем раунде 2-2-3? Ситуация в финале быстро изменилась после этого крутого поворота. И, конечно же, шансы на победу склонились в сторону Академии Шрек. Это был Шрек, Академия Монстров с более чем 10 тысячелетней историей. В таких обстоятельствах Мэн Хунчэнь вышла на турнирную сцену и встретилась со своим противником, предком духа синего молниеносного тиранического дракона, бэй -бэя. Начать раунд! Раунд, который команда Империи Солнца и Луны не могла проиграть, начался вслед за выкриком небесного изверга. Бэй-Бэй зарычал, когда его ноги заскользили вперед, и все его тело двигалось к противнику с максимально возможной скоростью. Он уже выполнил свою первоначальную задачу, когда добился победы над Дмидза. Он знал что он не сможет использовать ту же тактику, чтобы добиться победы и во второй раз. Но, несмотря на это, пусть даже он и проиграет, он хотел максимально истощить силы Мэнхунчень, чтобы заложить прочную основу для длин лочень, которая будет следующей, которая выйдет на сцену. Текущие эмоции Ваньяня совсем не были расслабленными, поскольку под сценой он стоял на ногах, несмотря на недавнюю победу. Его глаза были сосредоточены на мэн хунчень, которая только что вышла на сцену, но он не мог объяснить внезапное зловещее предчувствие которое появилось в его сердце. многочисленные таланты и чудеса пришли из академии шрек Сюйсанши и бэй Бэй уже достаточно доказали свой статус звезд нынешнего внешнего двора, а также будущей опоры внутреннего двора своим происхождением и даже способностями. Но что насчет их противников? Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не оставалась бы заклятым врагом Академии Шрек в течение последних нескольких тысяч лет, если бы с ними было так легко справиться. Способностей Сяо Хунченя было более чем достаточно, чтобы привлечь внимание Ваньянь. Сяо Хунчень, которому не было даже и пятнадцати лет, вероятно создал бы большие неприятности и к тому же еще и угрозу для команды академии шрек если бы не внезапное извержение сил ддзена нянь которая остановила своего противника на его пути зачем последовал тотальный удар до -хэна. тогда что насчет мэнхчеень Хунчэнь -хун был козырем империи солнца и луны и он умел контролировать металл какова была способность мэнхчеень Этот сумасшедший вопросительный знак был в голове у Ваньяня все это время и по-прежнему оставался без единого ответа. Выражение Мэн Хун по-прежнему оставалось спокойным, даже когда Бэй Бэй бросился к ней. Она не была похожа на своих товарищей, которые с самого начала выпускали свои духовные инструменты и сражались в дальнем бою. Ее ноги размылись под ее телом, и она двинулась вперед, прямо к Бэй Бэйу. В то же время заметные изменения начали происходить по всему ее телу. Ее развивающиеся рыжевато красные волосы стали белоснежными, в то время как ее льденисто-голубые глаза мгновенно стали ярко-красными. Это такого цвета, что, казалось, словно ее глаза истекают кровью. Кто бы ни стал свидетелем внезапного изменения в ее глазах, определенно будет потрясен этим видом. Некоторые даже испытали бы ужас. Когда он увидел ее, у Бэйбэя появилось ощущение, похожее на то, которое было у него при встрече со злым мастером духа, посланником бога смерти, и необъяснимый холодок мгновенно пробежал по его позвоночнику. Именно в этот момент с неба прозвучал потрескивающий звук удара молнии, и на землю начали падать редкие капли дождя. Мэн Хунчэнь подняла обе руки в воздух и неожиданно вытолкнула их вперед. Каждая видимая часть ее кожи приобрела белоснежный цвет и стала блестящей и прозрачной. Лишь ее кровавые глаза по-прежнему выглядели крайне не вписывающимися в эту картину. Они были невероятно захватывающими и пугающими. Ее ладони, казалось, даже слегка замерцали бледно-зеленым блеском. Мэн Хунчень выглядела совсем не как духовный инженер. Вместо этого она выглядела как мастер духа. Однако ни один человек из Шрека не мог сказать, каким был ее боевой дух. Даже Таоте, старейшина Сюань и Ваньянь не были исключением. Глаза старейшины Сюаня прищурились, а глаза сверкнули от удивления. Даже при том, что он все еще не мог сказать, что за боевой дух был у Мэн Хунчень, Он все же определил, что ее боевой дух не может быть таким же слабым, как у обычных мастеров духа. И даже если он не мог сравниться с духом Сяо они будут находиться не слишком далеко-то друг от друга. Боевой дух металлического атрибута Сяо был совместим с его статусом духовного инженера. Его будущий потенциал был безграничен, и он уже был королем духа, несмотря на то, что был еще так молод. Можно было лишь представить, какой силой он будет обладать, когда вырастет. Было очевидно, что Мэн Хунчэнь выбрала иной путь, нежели ее старший брат. В то время, пока все были поражены боевым духом Мэн Хунчэнь, обе стороны несли с невероятной скоростью прямо друг на друга. Расстояние между ними быстро сократилось до метров двадцати 30 Первая атаковала Мэн Хунчэнь. Она подняла руки и выпустила два полукруга наружу, затем толкнула их в направлении бэй -Бэя. Духовные кольца на ее теле начали блестеть. Это два желтых, два фиолетовых и одно черное. Это была стандартная и наиболее оптимальная комбинация духовных колец. В то же время световая проекция постепенно образовалась позади нее. Это была жаба. Жаба безупречно белая, как кусок нефрита, и с глазами такого же кроваво-красного цвета, что и у ее хозяйки. Однако трансформация звериного боевого духа, произошедшая с телом Сяо Хунчене, не появилась на Мэн Хунчэнь. «Это... это...» Глаза Ваньяня мгновенно расширились. Он изучал и исследовал всевозможные энциклопедии, даже архивы в Академии боевых духов с того момента, как присоединился к Шреку. У него было странно знакомое чувство от этой белой, нефритово-подобной жабы прямо перед ним, и он знал, что видел ее раньше в каких-то древних записях. Луч белой энергии диаметром фут вырвался в сторону Бэйбе -Бэ из ладоней Мэнхунчень, когда она вытолкнула их вперед. И вместе с этим загорелось ее первое духовное кольцо. Причиной, по которой она выпустила луч энергии, а не сияние, было то, что этот луч вовсе не выглядел быстрым. По всей этой белизне поблескивали зеленые оттенки. И все это выглядело как светящийся туман. На этом 120-я глава завершилась. До встречи в следующей главе.